«Так легко пошедший на контакт!» «Да его прямо корежит при одном упоминании о Бангли. «Он все еще ведет свою личную вендетту, прямо-таки средневековье какое-то!» «И, кстати, доктор...» Гиммлер даже приподнялся в кресле. «Слушай вас, рейхсфюрер!» «А ведь этот, пациент профессора...»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 По его словам, в прошлом он имел негативный опыт в общении со структурами, указанных государств. «Где-то в лесу...» Они снова тянут какую-то канитель. Холичек отвечает односложно. «Надо думать, опасаются медсестры, которые теперь практически никогда не оставляет нас наедине». «Диомина он мне так и не показал».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 «Да врут все эти деятели. У них тут свои пляски-попрыгушки, и никакое ГФП здесь и рядом не стояло. И доктор этот дурака валяет неспроста, а у него руль такая. Вот не протяни он несколько дней после нашего разговора, что-то и могло бы пройти. А так... Успел я все обдумать, хвост к носу прикинуть. Врет он» мне стыкуется тут многое однако же поутру меня повели уже не повезли на прогулку теперь я туда своими ножками топаю оттого еще один медбратан на горизонте маячит нет парни может быть вы спецы в каких то там своих премудростях но вот столь явно демонстрировать клиенту свое недоверие, это Это ребятки перебор. Тут и слепой заметит что-то неладное. И вот на этой прогулке я и столкнулся с Дюмени. Он по-прежнему на коляске, и прятать от меня его нынче не стали. А подойти дадут. Сопровождающая его медсестра зачем-то подходит к моей, и они там о чем-то своем негромко разговаривает разговаривают. Если мои догадки верны, а я не вижу,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 Зрачки не сфокусированы, туда-сюда метаются. О-паньки! Как фигово-то все! Ты чего, лейтенант? Старший, старший я. Извини, запамятовал. Ты что, контуженный? Дошел тогда или нет? Нету, никуда я не дошел, да и не успел от вас далеко отойти. В разговор вымешивается медсестра и бесцеремонно отталкивает коляску в другую сторону прогулочного дворика. Не возражаю и послушно отступаю. Значит, старший лейтенант, и когда же это, родной, ты им встать-то успел? Да и звания своего я ему ведь не называл, кажется. Что-то я такого факта не помню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 Не тогда взяли, это и к бабке не ходи. А кто ему старшего присвоил? Леший, что ли? Петлицы нацепил. Ага. Стало быть, вытащили его уже из нашего тыла. Ушна на передовую-то его ни в каком раскладе не отправили бы. И документы он донес. Кто бы ему тогда старшего дал? За что? За выход из окружения, что ли?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 — Изнутри. — Отомстить мне? — Три раза ха. — Могли просто так пристрелить. — Не катит. — А вот, например, представим себе, что почану получил наш уважаемый академик. Что он мог бы в бреду наговорить? у, -у, -у Даже и вообразить не берусь. — И если я сболтнул хоть что-нибудь...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 Часовой. Радиограмма к часовому. Материал получен в полном объеме. Качество удовлетворительное. Ожидайте указаний. Активных действий не производить. Михалыч. Телефонный звонок. Фредерик. Слушаю. Ты Герберт. А кто еще может беспокоить тебя по утрам? Да мало ли. У моего руководства вполне может хватить на это фантазии. Например, ну, слава Всевышнему. Оно пока до этого еще не додумалось. А вот мое, увы. А что случилось? Дружище, наша встреча временно отменяется. Меня засылают куда-то в глухие русские леса. Лесником? Если бы так.